Как и в прошлый раз, Сергей полез в камин и что-то нажал. Опять раздался скрежет. Все, я пошел. Давай, я давай, пошел, давай, давай, давай. Я сунул голову в камин и прислушался. Проклятая арабская музыка, доносившаяся из кофейни, сильно мешала. Но слова разобрать было можно. Он колесил по Европе две недели, но хвосты. Так и не сбросить. откуда и данные, что это инквизитор? Это могли быть СВРовцы или просто бандиты, мало ли. Сейчас всем мерещится инквизитор. Не забывайте, что пси-эффект от их работы по масштабам, как и у нас, значительно превосходит саму работу. Это точно. Так как они не скрывали свою принадлежность к хвосту. предшествовала психологическая обработка. А почему же они его просто не взяли и не вывезли в Россию? Странно все это. Да странно, потому что пока мы не освоили их методов работы. Но доктор уже потихоньку подбирается к ним. Кстати, как он мне сообщил, твой сегодняшний субъект навел его на какие-то мысли. Короче, стрелок перебрался в Милан, оттуда исчез. И где он сейчас, мы не знаем. А есть гарантия, что инквизиторы его не взяли? Ну, такой гарантии нет. Ага. Но он мне как-то говорил, что если в случае опасности он сумеет добраться до Милана, то он знает там местечко, где его не найдет никто, даже сам сатана. Будем надеяться, что он уже в этом самом месте. Но политбюро сделало серьезнейшую ошибку, что не предусмотрело вариант его ликвидации. Да как тут предусмотришь, если за все ликвидации отвечал он? А, это нас можно так просто ликвидировать! Ну ладно, ладно, ладно. Будем ждать и надеяться. А что же по нашему кандидату в вице-премьеры? Доктор еле согласился его посмотреть. А когда посмотрел, то обалдел вместе со своими ассистентами. А кодирование провели? Ну, невозможно. Он уже закодирован. Перекодирование тоже невозможно, так как он закрыт со всех сторон. Закодирован? Кем? Неизвестно. Доктор не сумел влезть в кодировку. Может быть, это мощное природное самокодирование? А может быть... Нашего доктора кто-то обскакал на повороте? Кто? Ты меня спрашиваешь? Мне это все очень и очень не нравится. Мы полностью утратили контроль за сознанием массы. Лошадка постоянно набирает очки. Я уже склонен к тому, чтобы начать готовить банальный военный переворот. Для того, чтобы подготовить военный переворот в данных условиях, когда офицеры по собственной инициативе козыряют портрету главнокомандующего, понадобится денег столько, что матушку Россию нужно ограбить по крайней мере еще два раза в тех же объемах, что и мы, и наши старшие товарищи вместе взяты. Каждому сержанту надо будет дать по миллиону зеленых, Младшим офицерам по пять, а старшим по десять Генералы в вопросах переворота Это дерьмо на палочки Так как их офицерство ненавидит больше, чем внешнего врага Где же выход? Только инфильтрация Ваш деятель завтра дает интервью, как я знаю Посмотрите, что из него можно будет слепить Судя по всему, лошадка действительно создает клуб В который он будет входить А кодировка? На любую кодировку есть удавка. Малейшее подозрение и... И мне не нравится ваши, как это говорили при товарище Сталине, пораженческие настроения. Запомните, мы не проиграли. Мы осуществляем перегруппировку. И кто вам вообще сказал? что мы потеряли власть. Лошадка выбил многие звенья цепочки, которые мы соорудили, но уничтожить цепочку он не сможет никогда. Наша пси-система управления государством не уничтожена. Люди так же, как и раньше, подвержены инстинктом пожирания всего вокруг. Сейчас лошадка глушит этот инстинкт инстинктом самосохранения, но тот террор... с помощью которого он заставил государственный аппарат работать на государство, а не на самих себя, долго он проводить не сможет. И тогда его аппарат станет нашим аппаратом. Сейчас не сталинская эпоха, и держать аппарат в состоянии постоянного обновления, как это делал покойный Вождь, он не имеет возможности. Россия принадлежит нам. И отобрать ее у нас уже не сможет никто. И лошадка, если останется на второй срок, постепенно станет работать на нас, как это делали его предшественники. А пока пусть поднимает экономику, ликвидирует отморозков флаг в руки. И запомните еще одну важную мысль. Политбюро мы терпим только до поры до времени. Они далеко, а мы здесь. Рано или поздно мы им скажем. За создание пси-системы наше вам спасибо. И в благодарность те денежки, что вы перекачали за кордон, останется у вас, если только лошадка не наложит на них лапу. А Россией... Мы будем управлять сами. В двери заскрипел Пасу ключ и вошел Рощин. Все, давай, пошли. Пошли. Все, мы прикучим, все, все. Уходим, уходим, уходим себе. Получив очередную пачку баксов, Сергей вывел нас каким-то черным ходом на улицу. В машине Марина задала только один вопрос. Николай Иванович знает об этом? Во-первых, запомни. Твой начальник я, а не Николай Иванович. Во-вторых, я в автономном плавании к Николаю Ивановичу обращаюсь только в самом крайнем случае. Тебе все ясно? Ясно. Помню только одно. Ты не профессионал, ты оперативник волю случая. И можешь сгореть, как бабочка. А ты профессионал Да, более высокого класса, чем ты думаешь Всю оставшуюся дорогу мы молчали В офисе меня с нетерпением ожидал Виннер Привет, ну вот я Итак, Яков Вместо ответа достал из нагрудного кармана фотографию и протянул мне. С пожелтевшей фотографией на меня смотрели двое. Моложавый, лет 40 Эдуард Валентинович и почти юный Николай Иванович. Лет двадцать, двадцать не старше. На обратной стороне фотографии виднелась четкая надпись. Любимому ученику и другу Коле от старого учителя.